11. Приговор. Стена оказалась толстой, не меньше длины руки от плеча до кончиков пальцев. Стоило Эмерику и от суха синтеза внутрь, как в нос ударила отвратительная вонь, к которой примешивался запах серы и уксуса. Едва не поддавшись соблазну тут же уйти, доминиканцы собрали волю в кулак, а придерживая ряс, и заставили себя сделать несколько шагов вперёд. Внутри башни ничего не было. Только голые стены, тускло освещенные солнечным светом, проникавшим сквозь дырявую крышу. На них виднелась плесень, проделанная на разной высоте небольшие углубления. Сильный ветер закручивался вихрями, бил в стены, и, попадая в углубления, приглушенно стонал. Монахи осматривались вокруг. Страх боролся с любопытством. Отец Хасинта, намереваясь получше разглядеть противоположную сторону зала, сделал шаг вперед. Наступил на что-то, поскользнулся и вскрикнул — «Боже мой!» Под ногами копошились полчища тараканов. Эмерика пустил глаза и тоже не удержался от восклицания. Схватил отца Хасинта за плечи, рывком дернул его назад, наклонился к уху. «Цистерна!» Инквизитор старался перекричать вой ветра. У отца Хасинта даже ноги подкосились. Оказалось, доминиканцы стояли на узком каменном выступе, опоясывающем стену. А в середине, от края до края, Черняла маслянистая поверхность воды, на которой почему-то не было ряби от ветра, как блестящий чёрный ковёр с редкими желтоватыми пятнами. «Смотрите!» Отец Хасинта показал рукой в сторону. «Это что?» По-прежнему встревоженный Эмерик медленно повернул голову, потом пожал плечами. «Крысы! Что же ещё?» Действительно, по дальнему краю цистерны бегали здоровенные крысы и время от времени шлёпались в чёрную воду. Эммерик наклонился и, стараясь не касаться копошившихся на полу тараканов, которые вызывали у него омерзение, подобрал обломок камня и бросил в воду. Слабо булькнув, тот скрылся в глубине. Белёсые обломки разошлись в разные стороны, на поверхность всплыло несколько деревяшек. «Я думал, вода, она густая, как слизь!» — прокричал инквизитор. «Поэтому и ряби нет!» «Наверное, тут очень глубоко!» Они постояли ещё несколько секунд, разглядывая внутренность башни. Ветер так яростно отрепал рясы, словно хотел сорвать их. Наконец Эмерик крикнул на ухо отцу Хасинта. «Идёмте отсюда, а то задохнёмся от этой вони. Мы здесь всё посмотрели». На свежем воздухе монахи вздохнули с облегчением, как будто гора с плеч свалилась. Немного приободрились и ополченцы. «Что вы нашли?» – полюбопытствовал аптекарь. «Ничего», – ответил Эмерик, возвращая меч мастеру Филиппу. «Внутри башни цистерна с чёрной вонючей водой». Уничтожить её будет сложнее, чем я думал. Оставим это на потом. Теперь мы едем в Белликомп? Да, в Белликомп. Может, там найдём ключ к разгадке. Всадники снова углубились в чащу, уже не испытывая такого сильного страха, как на пути к башне. На тропинке, которая, извиваясь, поднималась по хребту к деревне, Эмерик подъехал к аптекарю. А что произойдёт, если порошок безвременника насыпать в воду? «Не знаю, но вода точно станет ядовитой». «Да уж, ту воду из цистерны пить точно никто не будет», — пожал плечами Эмерик. «Тем более, что в ней должно плавать много костей, и человеческих тоже», — подтвердил аптекарь. Тем временем ели сменились великолепными каштанами с толстыми стволами и могучими корявыми корнями, тут и там торчащими из земли в зарослях густого подлеска, В окружении этих величественных деревьев, цветущих папоротников, кустов дрока и черники и стояла деревушка. Но очарование местности не могло заглушить в душе инквизитора тревогу, которая становилась сильнее с каждым шагом. Лес словно скрывал что-то болезненно ненормальное, извращенное до предела. От каждого шороха в ветвях, от каждого постороннего движения Эмерик вздрагивал, рискуя напугать и без того нервничающую лошадь. Деревушка представляла собой два ряда крепких бревенчатых домиков на каменном фундаменте. Крыши были покрыты каменной черепицей. На тропинке, ведущей к деревне, валялось много камней, но не было никакого мусора, говорящего о близости человеческого жилья. Возле домов ни лавочек, ни домашних животных. Только в конце центральной дороги, прямо на улице, стояли несколько длинных столов со скамейками, как будто жители обедали и ужинали вместе. На столах ни еды, ни посуды. Деревня словно вымерла, нигде ни одной живой души. 14 всадников доскакали до последнего дома в абсолютной тишине. Эмерик сошёл с лошади и обеспокоенно огляделся по сторонам. «Держите мечи наготове, я осмотрю дома». «Я пойду с вами», — сказал мастер Филипп. «Нет, если это ловушка, мы не должны оказаться в ней вдвоём». Чувствуя, как бешено колотится сердце, инквизитор направился к ближайшему дому, Вместо двери на балке висел просто кусок холста. Эмерик резко сорвал его, зашёл внутрь и вскрикнул. На вошедшего смотрели шесть огромных жёлтых глаз. Инквизитор инстинктивно отшатнулся, а ноги сами вынесли его на улицу. Навстречу вопросительным взглядом встревоженных людей. Стараясь скрыть свой испуг, он жестом дал понять, что ничего не случилось. Сделал глубокий вдох, положил руку на распятие, которое носил на шею, и вернулся обратно. На этот раз обитатели дома уже не показались такими страшными. Глаза принадлежали трём лысым долговязым существам, сидевшим за очень грубо сколоченным столом. Они явно были мертвы, а по блестящим черепам и слишком длинным рукам и ногам ползали мухи. Почти успокоившись, инквизитор подошёл поближе, чтобы рассмотреть тела. Увидел жилки и сухожилия, пушок на месте бровей, нечётко очерченные природой линии носа и ушей. В горло каждого трупа была глубоко засунута тряпка. Эмерик бросил взгляд на открытое Евангелие, лежавшее на столе, и вышел на улицу. Страх сменился ледяным презрением к самому себе за проявленную слабость. «Осмотрите другие дома», — приказал он ополченцам. «Думаю, все жители мертвы, но будьте осторожны». Вооруженные люди разошлись по деревне, распахивая двери или вышибая те, которые были закрыты. Из каждого дома доносились восклицания. Кто удивлялся, кто ужасался. Наконец все вернулись к эмерику ожидавшему их вместе с отцом хасинто Филиппом и аптекарем. «Да, отец, все действительно мертвы», — доложил один из добровольцев, задыхаясь от волнения. «И у всех уродцев тряпка в горле». Эндура спросил эмерик многозначительно глядя на отца Хасинта. «Видимо, да», — кивнул тот. «Ужасно». «Эндуро?» — спросил аптекарь. «Что это значит?» «Это одна из самых варварских традиций катаров», нехотя ответил инквизитор, помрачнев как туча. «В конце жизни, или желая умереть, они едят пищу с кусками стекла или засовывают себе в горло тряпку, чтобы задохнуться. Так катары надеются избежать мукада». «Здесь что-то не так», пробормотал отец Хасинте. «Если это лемуры, о которых нам говорили пленники, то с чего бы им волноваться о страданиях на том свете? Они же просто бездушные тела». «Откуда мы знаем?» Эммерик махнул рукой. «Может, просто решили умереть и сделали это так, как принято в их секте? Похоже, больше суток прошло». «Именно так», — подтвердил аптекарь. «Вероятно, они покончили жизнь самоубийством, когда увидели, как горят дома еретиков в Шатионе?» «Может быть», — согласился инквизитор, вытирая тыльной стороной ладони, несуществующей под солба. Потом обратился к бледным и взволнованным ополченцам. «Я поручаю вам неприятное, но необходимое дело. Вытащите тела из домов на дорогу и принесите сюда всю солому, которую сможете найти». Нехотя, но не возражая, люди во главе с мастером Филиппом приступили к работе. Сейчас в их глазах инквизитор был единственной опорой в бездне зла и ужаса и обладал властью несоизмеримо большей, чем власть любого судьи и феодала, будь то Шалланы, граф Савойский». Через четверть часа Эмерик рассматривал десятки тел, выложенных в ряд. Лицо его выражало отвращение и тревогу. В основном это были юноши с очень длинными руками и ногами, на которых, несмотря на худобу, виднелись мышцы, говорившие о большой физической силе. Однако не обошлось и без исключений. «Вот человек-осёл», — пробормотал инквизитор, останавливаясь перед одним из самых нелепо выглядящих трупов. «Как в природе возможна такая мерзость?» «Там в конце лежит ещё более отвратительный уродец», — сказал отец Хасинто «Тело свиньи, но морда почти человеческая. А у некоторых вообще мышиные глаза и уши. Один ополченец видел в кустах крыс с руками, как у людей». «Но вот же обычные мужчины и женщины. Они тоже лемуры?» Отец Хасинто склонился над телами. На его лице, похудевшем от переживаний, появилось недоумение. «Боюсь ошибиться, магистр». Но они кажутся мне знакомыми. По-моему, эти люди были жертвами солдат Райнхарта. А теперь от ран не осталось и следов. «Довольно, хватит!» — воскликнул Эймерик так, что все вздрогнули. «Хватит ужасов! Принесите солому и сожгите это скопище чудовищ! Господи, прошу тебя, дай мне силы! Помоги очистить долину от поселившихся тут демонов!» Ополченцы взялись за дело с какой-то звериной радостью. Словно надеялись навсегда покончить со страхами, мучившими их в последнее время. Они быстро набросали огромную кучу смолистых дров, охапки соломы, а сверху навалили тела. Когда после многочисленных попыток удалось разжечь костёр, первые языки пламени были встречены ликующими возгласами. «Больше никаких податей на содержание приёма Шейси злорадно выкрикнул аптекарь. «Как же вы мне надоели!» Яростно обрушился на него Эймерик, «Больше не в силах сдерживаться. Вам плевать на ересь, вас волнуют только собственные интересы. Как христианин вы ничуть не лучше этих чудовищ. Будьте осторожны, а то мы и для вас отыщем костёр». Аптекарь замолчал, радуясь, что ещё легко отделался. Взбешённый Эмерик вскочил на коня, растревоженного видом пламени. «Сожгите всю деревню!» — крикнул он ополченцам. «Пусть от этих ужасов и следа не останется!» Когда между третьим и шестым часом всадники отправились в обратный путь к замку Уссель, зарево за их спинами было таким огромным, словно полыхала вся каштановая роща. Пурпурные отблески этого грозного, торжественного, ненастоящего заката, будто бы завершавшего день, отражались от далёких ледников. При виде башни, которая возвышалась в стороне у Эймерика, охваченного противоречивыми чувствами, в горле встал ком. Казалось, она хочет схватить его и высосать душу. Инквизитор не мог избавиться от этого ощущения, пока его не отвлекли крики всадников, заметивших у дороги трёх лемуров с перерезанным горлом. «Наверняка это те, которых мы встретили в лесу», сказал отец Хасинте. «Они увидели пожар в Белликомбе и совершили самоубийство». «Не имеет значения», — угрюмо ответил Эймерик, не повернув головы. «Вперёд!» Когда отряд снова проезжал через деревушку прокажённых, из домов вышли убогие жители в Лохмотьях, У кого-то на голову был накинут капюшон. Они не прятались, поняв, что карающий меч предназначался не для них, а просто молча провожали всадников глазами, в которых читались робость, страх, а может даже и упрёк. Удостоивший их мимолетным взглядом Эймерик видел лишь культи, разъеденные проказой лица, растрёпанные волосы до да беззубы рты. Аптекарь, помня о недавнем уроке, не произнёс ни слова. Наконец, вдали показался массивный силуэт замка на скале, Погружённый в мрачное размышления инквизитор не заметил блеска стали между стволами лиственниц, как и другие всадники, то и дело оглядывавшиеся, чтобы посмотреть на пожар. Первым, кто заподозрил неладное, был аптекарь. «Кажется, в усселе люди», — пробормотал он, а потом вполголоса вскрикнул. «Смотрите, знамёна шаланов!» «Что вы говорите?» Эмерик резко поднял голову, но ответа не требовалось. Теперь за последним поворотом тропы ясно виднелся лес с знамён с разными гербами, среди которых ярче всех блестело серебро на черно красном поле. «Значит, Симурел решил нам отомстить». Голос Инквизитора задрожал от гнева. «Что будем делать, магистр?» — с тревогой спросил отец Хасинта. «Едем вперёд». Эмирик, расправив плечи, не сводил взгляд со знамён. «Мы посланники папы. Нам никто не может помешать». Однако ополченцы придерживались другого мнения. Некоторые сразу развернули лошадей и галопом поскакали назад. Потом и остальные, с сомнением, посмотрев на инквизитора, отправились следом. «А вы?» Эймирик сурово посмотрел на аптекаря. «Я останусь с вами», — ответил тот с испуганным лицом. «Моя лавка и всё имущество находится в шатионе. Куда мне бежать?» «А я, пожалуй, предпочёл бы уехать», — заявил инквизитору мастер Филипп. Несколько мгновений Эймерик раздумывал над его словами, из-под глядя на палача, а потом устало сказал. «Понимаю. Желаю вам удачи». «Вам тоже, отец». Филипп натянул поводья и скрылся в зарослях. «А теперь вперёд». Возле замка взгляду инквизитора предстало невиданное количество вооружённых людей, как пеших, так и конных. Вряд ли один Симурел смог бы собрать такую армию, пестревшую самыми разными гербами и знамёнами. Однако, пройдя вдоль живой изгороди копий и доспехов, Эймерик удивился ещё больше. Прямо под сводом парадного входа, вначале ведущей к нему каменной плиты, был возведён помост с балдахином, где среди незнакомых инквизитору гербов красовался герб шаланов На некоем подобии трона восседал Эбайл де Шаллан, как всегда чрезмерно оживлённый и энергичный. Место слева от него на сундуке скамье занимал дородный мужчина, похожий на Эбайла, вероятно, его брат Франсуа. Но не присутствие сеньоров заставило бешено забиться сердце инквизитора, а вид того, кто сидел справа от шаланов. По широкополой шляпе, украшенному драгоценными камнями распятию, рясе и пурпурному плащу, инквизитор сразу узнал епископа Аосты. Тот мело беседовал с сеньором Деберхавелем, который, казалось, чувствовал себя в его компании вполне естественно и непринужденно. эмерик не расслышал, что пробормотал отец Хасинта, и, собрав волю в кулак, направил лошадь к навесу, где теперь все молча смотрели на него. Строй солдат сомкнулся за спиной всадников, но инквизитор успел заметить отца Аламбера, отца Симона и двух помощников палача. Их глаза были полны отчаяния, а изо рта текла кровь. Перед возвышением на сундуках-скамьях, поставленных в ряд, сидела не меньше дюжины богато одетых дворян. Среди них простым черным платьем выделялся сеньор Симурелл. Эймерик подъехал к помосту. За ним последовал отец Хасинта, а испуганный аптекарь остался позади. Некоторое время все молчали. Инквизитор попытался расслабить мышцы рук и ног, чтобы унять дрожь. Хотя в душе боролись гордость, ярость, страх перед унижением, Эмерик понимал, что разум и истинная сила за ним. Он решил, что получит ценное преимущество, если заговорит первым. «Приветствую сеньоров, шоланов и монсеньоров, встретить которых не ожидал». Однако здесь же я вижу также еретика и покровителя еретиков, который должен держать ответ перед Святой Инквизицией». После этих слов Эмерик почувствовал облегчение. Голос звучал громко и уверенно, а дрожь прекратилась. Ответил Инквизитор Рой Бэл таким бесстрастным тоном, словно всё, что здесь происходило, было чистой формальностью. «Отец Николас, перед вами выездной суд сеньора в Долины». Кроме нас с братом в него входят мои паресы, сеньоры Барт, Арно, Кварт, нос Сен-Мартен и сеньор Симурел, костылян замка Уссель. Также по нашему приглашению здесь присутствует епископ Аосты эмерик де Кварт. Инквизитора мало интересовала личность епископа, и он даже не знал, какое у него имя. В глазах эмерика зажглось любопытство. Прилат, постарше лет на 10 был чем-то похож на инквизитора. Вот только лицо его скрывала маска добродушия и доброжелательности, а морщин было больше. Он смотрел на Эбайла, будто ждал, что тот скажет речь. Чтобы дать себе время на размышления, Эмерик неторопливо сошел с лошади. Отец Хасинто с аптекарем сделали то же самое. «Я благодарю всех сеньоров за визит», — наконец произнес инквизитор, насколько мог сухим, но не оскорбительным тоном. Но вынужден повторить, что вижу среди вас недостойного человека, на котором лежит тяжкая вина ереси. Я имею в виду сеньора Симурела. Один из паресов, представленный ЭБЛом как сеньор Барт, вдруг заявил возмущенным голосом, соответствующим мрачному выражению его лица: "Мы говорим не о Симуреле, здесь судят вас. Меня!" Эмерик разразился наигранным смехом. «Позвольте заметить, сеньор, что я инквизитор, назначенный его святейшеством Урбаном Пятом лично. Никто, кроме понтифика, не может придать меня суду, даже находящийся здесь епископ». Эбээл хотел было что-то гневно возразить, но властный жест брата Франсуа остановил его. «Мы еще обсудим ваши полномочия, отец Николас», сказал тот низким спокойным голосом. «Сейчас вы обвиняетесь в организации восстания во владении шатийон» в сговоре с другими доминиканцами и примкнувшими к вам плебеями, в подстрекательстве жителей деревни к свержению синьора Симурелла и установлению самовыбранной коммуны, в поджоге домов и убийствах. Мы лично убедились, какой ущерб причинен вами всего за неделю, а ведь здесь вас встретили со всевозможным уважением. Эмерик не ожидал, что дело примет такой оборот, необходимо было вернуться к главному — «Известно ли вам, сеньор, что в этой долине живёт катарская община, совершающая сатанистские обряды среди бела дня, ни от кого не скрываясь? Что катары обитают здесь уже не одно десятилетие, время от времени перерождаясь? Что когда они достигают совершенства, дух покидает тела, но те продолжают существовать? Катары называют их лемурами. Вам известно, что эти горы населены ужасными чудовищами, полулюдьми, полуживотными?» Эмерик вдруг замолчал. При первых же его словах парессы начали хихикать, а потом откровенно захохотали. Смех заразил сидевших на возвышении шаланов и епископа, который изящным жестом прикрыл рукой рот. Улыбнулся даже сеньор де Деберхавель. В конце концов засмеялись все собравшиеся, в том числе и солдаты. «Перестаньте!» — воскликнул Красный от возмущения отец Хасинта, выходя вперед. «Этот человек говорит правду!» «Хватит!» — Эбайл остановился и вытер слезы. Поднялся, лицо помрачнело, взгляд, пронзающий эмерика стал ледяным. «Зачем вы рассказываете нам легенды обо всех орках и монтайонах, в которых верят местные жители? Это что, ваше оправдание? Отвечаете, вы действительно подстрекали население Шитьона к восстанию?» Гнев в душе эмерика сменился чувством беспомощности. Однако он нашёл в себе силы повторить. Люди протестовали против податей, которые заставлял платить Симурел, чтобы содержать чудовищ еретиков Белликомба. Молчавший до этого Костелян с усмешкой повернулся к Эбэлу. «Он называет чудовищами-еретиками прокаженных и коллег Билли Комбо. Я кормлю их с вашего разрешения». «Это прекрасный пример христианской благотворительности», — учтиво заметил епископ. «Нет». Эмерик чувствовал себя загнанным в угол. Психологическое давление толпы всегда вызывало у него раздражение и враждебность. «Я говорю о чудовищах, а не о прокаженных». «О монстрах-полукровках, о еретиках, катарах, альбигойцах «Альбегойская ересь», — снисходительно улыбнулся епископ Деквард. «Вымерла более века назад, и здесь она никогда не процветала». «А где эти чудовища?» — спросил Франсуа де Шалан. «Покажете их нам?» «Нет», — тяжело дыша покачал головой Эймерика, хрипло добавил. «Я их сжёг». «Что я говорил?» торжествующий воскликнул Симурэл. Вне себя от раздражения отец Хасинта побежал к возвышению, огибая сундуки скамьи, на которых сидели паресы. «Я видел этих чудовищ собственными глазами. Каждый житель Шатиона знает об их существовании». Двое солдат оттолкнули его в сторону. «Неправда?» — робко сказал аптекарь. Потом поувереннее добавил. «Я родился в Шатионе и никогда не слышал ни о чудовищах, ни о еретиках». «Этот трус был зачинщиком восстания!» — воскликнул Эймерик, резко повернувшись к аптекарю и бросив на него свирепый взгляд. «А теперь делает вид, что он тут ни при чём!» Стараясь сдержать эмоции, инквизитор обратился к Эбэйлу. «Правдивость моих слов может подтвердить сеньор Деберхавель, который служит при суде Каркасона. Я вижу его рядом с монсеньором». «Не вздумайте приписывать мне свои заблуждения!» — запротестовал нотариус, выглядевший изумлённым. «Я ничего о ваших выдумках не знаю и слышать о них не хочу». Всем видом выражая крайнее возмущение, сеньор де Берхавель спустился с помоста, отошёл и скрылся в толпе. Эмерик, потерявший дар речи, проводил его взглядом. Потом снова посмотрел на Эбайла. «Подлый предатель!» — сглотнув с трудом, выдавил инквизитор. «Не слушайте его. Лучше спросите двух монахов, преподобных отцов Ламбера из Тулуза и Симона из Парижа». «Слишком поздно, отец Николас!» «Слишком поздно!» «Ваших сообщников?» Снова вмешался с ехидным выражением на грубом лице сеньор Барт. «Курия осудила еще до вашего приезда, как и двух мальчишек, которых вы взяли с собой. Многие признали в них зачинщиков бунта. Мы решили пощадить этих людей и не лишили жизни, но подрезали языки, чтобы им больше неповадно было подстрекать к непослушанию христианские души. Солдаты сеньора Симурелла уже исполнили приговор». Эмерик посмотрел на несчастных видеть их страдания и отчаяние в глазах было невыносимо он отвел взгляд сгорбился и почувствовав слабость схватился рукой за грудь что вы теперь скажете спросила бл де шалан пленные катары прекрасно знают я говорю правду ответил инквизитор которому ненавистный голос вернул немного сил мы тщательно обыскали замок негромко возразил сиурреэл и не нашли никаких следов заключённых. эмерик понял, что совершил ошибку. Он вступил в спор и стал защищаться, тем самым косвенно признав законность суда. Значит, Симуреллу всё-таки удалось заставить его поучаствовать в дерзкой комедии, которую он разыграл. Нужно срочно менять тактику. «Повторяю», — гордо сказал эмерик «что я инквизитор, назначенный понтификом. Суд не имеет права судить ни меня, ни моих товарищей». «Прошу проверить мои полномочия». Эбэл снова уселся на импровизированный трон, протянул правую руку брату Франсуа, куда тот незамедлительно вложил свиток. «У меня есть письмо Папы Римского, которое вы, обманув мое доверие, вручили мне неделю назад. Прочитаю начало». Он развернул бумагу. «Урбан, епископ и слуга-слуг Божиих, приветствует и дает апостольское благословение отцу Эймерику, «Поручаю ему провести инквизицию над еретиками в землях благородного синьора Шаллана». Бэйл свернул свиток. «Избавлю вас от чтения остального. Очевидно, папа Урбан V хотел предоставить полномочия инквизитора присутствующему здесь епископу Аосты, Эймерику де Куарту, а вовсе не собирался присылать к нам человека, незнакомого с обучаями этих земель. Вы воспользовались похожими именами и присвоили себе чужие права». Эймерика и отец Хасинта были поражены подобной наглостью. Даже не нашли слов для возражений. Выходит, они попали не просто в сети Симурелла, а в ловушку заговора местных сеньоров, которые решили от них избавиться, заручившись согласием епископа. Чувствуя, что проигрывает, Эмерик пустил в ход последнюю оставшуюся у него карту, не возлагая на неё никаких надежд. «Я послал просьбу о помощи пантифику Ваше посягательство на нашу безопасность вызовет его гнев». «Пару дней назад...» Епископ немного подался в сторону Эбайла. «Ко мне заявился молодой человек, некий Бернье, видимо, слабоумный, с просьбой дать ему лошадь взамен своей, уставшей. Сказал, что ему нужно в авиньон. Я доверил беднягу августинцам. Уж если слабость ума не исцелить, там он хотя бы не причинит никому вреда. У этого мошенника при себе было письмо, полное клеветы и нелепых выдумок». «Вы хотите ли добавить что-нибудь ещё?» спросила Эбээл де Шалан, не сводя с Эмерика ледяного взгляда. «Вы всего лишь вассал», — рассверепел инквизитор. «Требую, чтобы меня судил граф Амадейса войске, ваш доминус». «Амадейс сейчас в осте», — весело улыбнулся Эбээл. «Он приехал, чтобы обсудить со мной крестовый поход против сербов и турок. Мы договорились, что я предоставлю в распоряжение графа своих людей, которые составят добрую треть его войска. В знак благодарности зеленый граф передал нам, Шаланам, право меча, и право единолично осуществлять судебные функции на наших землях. Круг замкнулся. Савойский и Шаллан пришли к согласию, а значит, первый перестал интересоваться еретиками Шутийона, а второй получил свободу действий. Возможно, даже Урбан потерял интерес к этому делу, ведь теперь участие Амадея в крестовом походе было обеспечено. Осталось только устранить инквизитора, который всем мешал, и это превратилось в политическую необходимость. Поняв, что выхода нет, Эммерик потерял всякое желание бороться дальше и даже не запротестовал, когда отец Хасинта ласково обнял его за плечи. Эбэл тем временем сообщил о решении собрания паресов предоставить сеньору Симуреллу право выбрать, в какой форме будет исполнен смертный приговор. Последнее, что услышал Эмерик когда его уводили вооруженные люди, были адресованные ему слова епископа. «Помните, отец Николас?» Сегодня церковь — единственная гарантия гражданского порядка в неспокойном и раздробленном мире. И эта миссия крайне важна, потому что от неё зависит будущее возрождение. В наши дни покушение на порядок — это, пожалуй, самый большой грех, который может совершить человек, особенно священник. Поверженного инквизитора посадили в ту же вонючую камеру, где несколько дней назад по его приказу был заперт Атье. Он успел увидеть, как отца Хасинта отвели в одной из камер, соединяющихся между собой, а потом солдаты заколотили досками единственное окошко в двери. Оставшись один в темноте и тишине, которую нарушало лишь хлюпанье воды под ногами, Эмерик почувствовал себя намного лучше. Постепенно тревога утихла, уступила место какой-то ватной расслабленности, позволяющей вспоминать то, что произошло, без эмоций, словно это было не с ним. Так, бродя по камере, он провел неизвестно сколько часов. Не испытывая голода, ничего не желая, ему лишь хотелось, чтобы спокойствие длилось вечно, чтобы его измученная душа могла отдохнуть, погрузившись в это безмятежное отупение. Поэтому, услышав, как кто-то открывает дверь, эмерик почувствовал досаду. Он ожидал увидеть Симурала, но когда глаза привыкли к свету, обнаружил перед собой старуху в сопровождении двух солдат. — А, епископ, — пробормотал инквизитор. — Наденьте цепь, — приказала старуха. Не сопротивляясь, Эмерик протянул руки стражникам. Они закрепили железные кольца на запястьях, перекинув тонкую цепь через прутья оконной решётки. «Оставьте нас!» — потребовала старуха, отдавая факел одному из солдат. Эмерик вяло прислонился к открытой двери камеры. Равнодушным взглядом окинул морщинистое лицо женщины. Умные глаза, растрёпанные волосы, тонкий рот и чёрный плащ на худом теле. «Значит, ты знаешь, кто я?» — сказала старуха. Эммерик продолжал молча смотреть на неё. «Ты ни о чём не хочешь у меня спросить?» Инквизитор безразлично покачал головой, а потом добавил. «Оставь меня, дай подготовиться к смерти». «Но тебе не суждено умереть». Эти неожиданные слова вывели эмерика из оцепенения. Он снова вгляделся в лицо при свете факелов, казавшееся древним как мир. «Что ты хочешь сказать?» — насторожился Инквизитор. Староха не ответила, помолчала несколько секунд, потом спросила: "Ты когда-нибудь слышал о Монсигюре?" Рише в солгате Эмерика отрицательно помотал головой. "Монсигюр это замок на вершине скалы у реки Лазон. Мы скрывались там от преследований короля Франции и толузской инквизиции. Нас, последних катаров Лангедока, оставалось человек 200. Сеньор местных земель Раймон де Перель, владелец замка «Предложил нам убежище. У него было три дочери. Филиппа, Арпаиса и младшая, Эсклармонда. Она исповедовала нашу религию». «В каком году это происходило, старуха?» Голос Эмерика зазвучал враждебно. «Зря он сразу не повёл себя так. Старуха бы ушла, а теперь принять свою судьбу ему будет сложнее». «Это было в 1243 -м. Старуха зажмурилась, а потом снова открыла глаза. «Открыла глаза». Осада продолжалась целый год. В марте 1244 маркиз Раймон VII Тулузский пытался стать посредником, но ничего не вышло. 14 марта после очередного штурма Мансигюр был взят. Через два дня нас, катаров, вывели из замка. Самых старых и больных несли на носилках молодые. «Зачем ты рассказываешь мне всё это?» эмерик нетерпеливо подёргал руками. Цепь зазвенела. «Разве не хочешь знать о нас всё?» Ирония в голосе старухи тут же сменилась горечью. «Нет, дело в другом. Ты и такие, как ты, причинили много страданий ни в чём не повинным людям. Ты поймёшь это, и поймёшь, к чему тебя приговорили, только если узнаешь правду. В каком-то смысле мой рассказ — часть твоего приговора». «И он не смертный?» — спросил эмерик окончательно приходя в себя. «Нет, не смертный, но прошу тебя, не мешай мне». Старуха сглотнула. Очевидно, ей очень тяжело давались эти воспоминания. Когда нас вывели из замка, мы увидели площадку, огороженную высоким чистоколом. Внутри на землю были накиданы просмоленные дрова и охапки соломы. Нас втолкнули в этот загон, как скотину, а потом закрыли единственный выход. Мы долго ждали своей судьбы, дрожа в бирюзовых одеждах, которые нас заставили надеть. Солдаты пели ваши священные гимны, а монахи смотрели на всё со скалы, читая ваши молитвы». Старуха ненадолго замолчала, вглядываясь в бесстрастное лицо инквизитора. «Через час солдаты швырнули за чистокол факелы. Солома и дерево тут же вспыхнули. Мы закричали от ужаса, бросились к ограде и начали стучать по столбам. Я видела, как матери пытаются укрыть от огня своих детей» как пламя охватывает лежащих на носилках стариков. Повторяю, нас было 200, и боль от обжигаемой плоти казалась невыносимой. Ты знаешь, что такое гореть заживо, монах Николас?» Эмерик нетерпеливо мотнул головой. Вопрос не требовал ответа. «Конечно», — продолжала старуха. «Ты за свою жизнь тоже многих сжег. То, что мы выстрадали, не передать словами. Ты словно не можешь выбраться из плена нестерпимой боли, И каждая частица твоего тела испытывает ужасные мучения, но смерть приходит не сразу. Мне были прикованы цепями и могли бегать по объятой пламенем земле, бегать всей безумно кричащей толпой, чувствуя, как горит наша плоть. А твои братья смотрели на это и наслаждались. Старуха снова замолчала, перебирая в памяти воспоминания, на лбу выступил пот. Вдруг я увидела, как из Клармонда на коже которой виднелись страшные ожоги, Сунула руки в огонь стала лихорадочно раздвигать горящие поленья. Ей удалось расчистить кусок земли. И тогда я поняла, что она задумала. На поляне росла ядовитая трава под названием безвременник. Мы решили съесть её, пусть даже опалённую огнём, чтобы наши страдания быстрее закончились. Вслед за исклормондой я отодвинула куски дерева и сунула несколько листков безвременника в рот. То же самое сделали остальные, кто ещё оставался в живых. Эймерик слушал очень внимательно, но старуха не обращала на него внимания. Она словно снова переживала этот кошмар. «Скоро от огня один край чистокола рухнул. Почти всех оставшихся в живых погребло под завалами. Мы, всего лишь в пятером, побежали туда, но впереди нас ждала не спасение, а пропасть. Однако мы без раздумий бросились вниз. Не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы быстрее умереть. Потому что яд никак не подействовал». Наши палачи тем временем смотрели, как рушатся остатки частокола образуя гигантскую жаровню. Скорее всего, они были уверены, что в этом ауто да выживших нет. Слушая рассказ с большим интересом, Эмерик даже забыл о том, где находится, и заговорил со старухой так, словно по-прежнему оставался инквизитором. «Как же вы спаслись?» «Пока мы скользили вниз по отвесной скале, наша одежда продолжала гореть. Двое разбились о камни «Я, Эсклармонда и, и Бертран Марти, один из четырёх совершенных, руководивших нами во время осады, упали в лазон недалеко от ключа с сернистой водой, который бил в пещере. Не помню, как мы до него доплыли. Думаю, наши тела просто принесло туда течением. Очнулись мы в пещере. Там было очень ветрено. Она укрыла нас от солдат, уходивших из Мансигюра по берегу реки». «Остальное я представляю», — кивнул Эймерик. На вас подействовали сернистая вода и ветер, как в башне Белликомба в сочетании с безвременником. Именно. Падая в пропасть, мы уже не были похожи на людей. Обугленная кожа висела лохмотьями, лица, как сплошная кровоточащая язва, легкие опалены раскаленным воздухом. Но на следующий же день в пещере мы оказались полностью здоровыми, если не считать нескольких шрамов от ожогов на ногах эсклормонды, сожженных до мяса. «Секрет раскрыл совершенный Бертран Марти. Он сказал, что нас исцелил источник Вефезды, о котором говорится в Евангелии от Иоанна, а ветер поднимали крылья невидимого ангела. Это и вернуло нас к жизни». «Глупая старуха», — хмуро усмехнулся Эмерик. «Иисус жил в Иудее, а не в Монсигюре». «Разве ты не знаешь, мудрый инквизитор?» — почти с жалостью посмотрела на Николаса старуха что воды, протекающие под Иерусалимом, которые евреи называют Техом, струятся по венам всего мира. Для нас было очевидно, что в том гроте бурлила та же вода, что в источнике Вефезды, и доказательством служили наши тела, совершенно исцелённые. Этот божественный знак показал, что Бог с нами, и миссия катаров на земле ещё не закончена». «Твои убеждения, — покачал головой Эмерик, — колеблются, как пламя факела». «Вы считаете тело творением дьявола, но радуетесь его возрождению?» «Просто это значит, что истинное совершенство не достигнуто, и у нас есть еще время помочь людям освободить свой дух от телесной тюрьмы». «Твои слова богохульства против сына человеческого», — прорычал Эмерик. «Богохульствуешь здесь только ты», — спокойно возразила старуха. «Но дай мне закончить. Не буду подробно описывать, что тогда произошло». Потом мы поселились в Оранже, городке по соседству, но тиски инквизиции сжимались всё сильнее. Пришлось кочевать по Провансу и Лангедоку из одной деревушки в другую. Так мы увидели, что наша община уничтожены, а люди сожжены. Нам было необходимо отыскать другие источники с водой, как в Эфизда. Один нашли в пещере под городом Лурд, но опасная близость суда Каркасона помешала нам там поселиться. Некоторые из наших последователей отправились на север и сообщили, что такой же источник есть в Баннё, графство Фландрия. Но там у нас не было друзей. И тут вы узнали о цистерне белликомбы. Нет, прошло ещё очень много времени. Долгие годы, несмотря на огромный риск, мы продолжали собираться в пещере Монсигюра. Нас было человек 100 всех возрастов. Вскоре мы поняли, что не стареем, но и не становимся моложе. Просто наша внешность не меняется. Поэтому Бертран Марти, которого мы избрали епископом, решил избавиться от материального тела, утопившись в водах Мансигюра. С согласия он назначил себе преемника. По всей видимости, тебе. Да, как самую старшую. Из было всего 15, а её сестре Филиппе — католичке, которая успела сбежать до расправы над нами, а позже присоединилась к нашей общине на год больше. «Мне нет дела до всяких мелочей, старуха. Рассказывай дальше». Церемония получилась необычной. В пещерах завывал ветер. Когда епископ бросился в воду, она начала вскипать. Но никто из нас не подумал, что в последнее время Марти, как и все мы, ел очень много травы здоровья. Вода успокоилась, тело епископа всплыло и потащилось по камням. Он похудел, облысел, однако оказался жив. «Жив, но без души». Добавил Эймерик, делая вид, что ему стало нехорошо. В действительности уже некоторое время он придумывал, как освободиться. «Да, без души», — старуха смотрела на отблески пламени. «Глаза были пустыми, и он почти ничего не соображал. Разучился говорить. Мы поняли, что дух его, наконец, свободен, и вознесли хвалу Господу. Каждый раз мы благодарили Бога, когда кто-то из нас достигал совершенства, а душа отделялась от тела. «Но ты целая невредима, значит, еще не стала совершенной». «Как епископ», <свят> — нахмурилась старуха, — «я поклялась сделать все для того, чтобы наши верующие жили спокойно, и лишь потом стремиться к духовному освобождению. Но разве можно найти безопасное место, если весь юг Франции в руках Инквизиции? Приходилось все время кочевать. К счастью, у нас были друзья. Не катары, а те, у кого пережитое нами вызывало сострадание». Им мы и доверили заботиться об источниках и телах наших совершенных, которых назвали лемурами. «Почему именно лемурами?» – спросил Эмерик. «Но ведь эти тела и есть тени, оставшиеся от людей. Уничтожать их мы не можем. Наша вера запрещает любые убийства. Приходится поручать заботу о них людям, о которых я говорила, хранителям вот Вифизды. Любой из катаров может узнать их по имени, а на грамме слово «лемуры» которое они передают из поколения в поколение». «Симурел», — пробормотал Эмерик. «Да, Симурел. Мы пришли к нему спустя много лет, пережив немало страданий. Время от времени кого-нибудь из нас хватали и отправляли на костер. Иногда благодаря траве здоровья его удавалось спасти, как Пьер Атье, сумевшего возродить нашу общину. Однако многие погибли». «Разве ты можешь представить, что значит прожить 120 лет, каждую ночь мучаясь кошмарами, в которых сгораешь заживо?» Эмерик собрался возразить, но старуха продолжала. «Именно ты устроил одну из самых жестоких расправ в Кастре. Тогда мы решили покинуть Францию и перебрались в Савою, где много лет назад наши люди обнаружили источник Вифизды, про который потом забыли». Все оставшиеся в живых в очередной раз отправились в путь и перебрались через Альпы. В Шатионе нас взял под свою защиту Симурел, сын Симурелла, хранителя Источника. Это был единственный знатный человек из хранителей, благодаря чему несколько лет подряд мы жили спокойно. «Пока не приехал я», — ухмыльнулся Эмерик. Старуха посмотрела на него серьезно, но без обиды. «Трудности возникали и до этого». Долгие годы местные сбрасывали в цистерну белякомба трупы животных, больных язвой, чтобы не началась эпидемия. Когда совершенные проходили обряд отделения души от тела и возрождались, некоторые становились полулюдьми-полуживотными. Первым был человек-осёл, потом остальные. Я видела одного с телом крысы и человеческими руками. Наверное, в цистерне утонула крыса, их там полчища. Это лишь доказывает, что воскрешение — дело рук дьявола, а не бога. «Почему?» «Если душа освобождена, важно каким стало тело». Старуха отошла в сторону. «Я всё рассказал. Теперь ты догадался, что за участь тебя ждёт». Разговор закончился внезапно, а Эмерик всё ещё не придумал план побега. «Что же, костёр?» С некоторым недоумением спросил он. «Нет, палач бросит тебя в цистерну в башне». При воспоминании о зловонном колодце Эмерика охватила дрожь. «Значит, меня утопят?» Его голос охрип. «Нет, ты не умрёшь». Лицо старухи было совершенно каменным. «Мы не убиваем. Ты выйдешь из воды живым. Может быть, почти бессмертным». «Моя душа отделится от тела?» «Твоя душа уже отделена от тела. Квод девизум эс дивидери нот потест». В сердце Эймерика зажёгся слабый огонёк надежды. «То есть я останусь самим собой и буду жив?» «Конечно, ты будешь жив», — старуха холодно смотрела на инквизитора. «Но потеряешь рассудок. Навечно». Много часов спустя тело осуждённого всплыло на поверхность кипящей воды, вместе с полчищами тараканов, которых оно увлекло на дно, когда нанятый Симуреллом палач бросил его в бездну. Порыв ветра ударил несчастного по плечам. Тот зажмурился и снова открыл глаза, но увидел лишь тьму. Коснулся рукой камня. Схватился за него, не понимая, что происходит. Вокруг всё было окутано тьмой, но самый непроглядный мрак царил в его сознании. Он выбрался на каменную плиту и, лёжа на ней, всем телом пополз вперёд, извиваясь и скользя. Попытался что-то сказать, но изо рта, набитого безвременником, вырвался лишь гортанный звук, который тут же утонул в вое ветра. Хотел подняться и только успел встать на колени, как одна нога соскользнула в горячую воду. Он выплюнул безвременника и закричал. Истошный вопль, громче завываний ветра, эхом отскочил от стен башни. «Кто я?» И снова «Кто я? Кто я? Кто я?» В ответ тишина.